Настоящая антология сочинения Антона Павловича Чехова представляет собой второй том из возможных 10-13 томов, которые пока что формируются. Во второй том вошли 33 сочинения, рассказы, сценки, мини-пьесы и две повести «Палата номер 6» и «Степь». Примечательно также то, что у Антона Павловича Чехова есть сочинения, схожие как по содержанию, так и по идее, но разные по жанру. Я включил их в данный том. Например, рассказ «Осень», написанный Чеховым в 1883 году, перемежается с пьесой «На большой дороге», написанная им год спустя. Оба произведения включены в разные тома 30-томника. Если «Осень» включен во второй том, то пьеса «На большой дороге» в 11 том. Я же решил оба произведения включить во второй том антологии. Аналогичная судьба постигла рассказ «Беззащитное существо» и мини-пьеса «Юбилей». Более того, я включил во второй том антологии и рассказ Чехова «Юбилей», но по содержанию и идее он не связан с одноименной пьесой. Второй том антологии начинается с рассказов, где имеет место тема алкоголизма. В принципе, из подобных рассказов, юморесок и сценок можно составлять короткие сборники. Также я решил в антологию добавить рассказы, связанные с врачебной практикой, например, хирургия, сельские скулапы и так далее. Все представленные чеховские сочинения во втором томе антологии озвучены одним чтецом-исполнителем. По сути же, настоящая звуковая антология – это театр одного актера перед микрофоном. Приятного прослушивания. Чтец и декламатор Джахангир Абдулаев. 20 июля 2022 год.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 «Зачем обижать его, бедного, отказом? Ему и так горько живется». «Нет, не могу!» – закричал комик, поднимаясь и бросая газету. «Ведь эдакая у меня разонафемская натура! Не могу себя побороть! Бейте, браните, а уж я скажу, Марья Андреевна!» «Да говорите, говорите, будет вам юродствовать!» «Матушка, голубушка!»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 Но за это повесить балла но в чем дело что случилось Запил проклятый Экая важность проспиться скорее и чем проспиться Я его еще с москвы знаю как начнет водку лопать так потом месяца два без просыпа запой это запой!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 Почечуев трагит и по профессии, и по остынь, натуре Сильные выражения, сопровождаемые биением по груди, кулаками пустите, Ему очень к лицу Чего же жду я? Бож, чего я жду? Почечуев закрыл ладонями лицо и отвернулся к окну В кассе, кроме кассира, присутствовало много актеров и театралов А потому дело не стало за советами, утешениями и обнадеживаниями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 Вот видишь а -а -а, И потолок вертится Поеваю Заговор А лампа Лампа Меньше всех, подлая Но больше всех вертится А слеза же... <слыш> Комик поднялся И потянув за собой простыню Сваливая со столика стаканы И покачиваясь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 Ошалевший кобик стал было защищаться, но одна рука Гребешкова ставила ему грудь, другая заходила по физиономии «Легче, легче!» – послышался из другой комнаты голос Легше, «Легче, Федденька!» «Лечос, прокололевич, сами же потом благодарить станут». «Все-таки ты полегче!» – проговорил плачущим голосом Почичуев, заглядывая в комнату комика. «Тебе-то ничего!» А меня Бороз по коже дерет. Ты подумай, среди бела дня бьют человека правоспособного, интеллигентного, известного, да еще на собственной квартире. Ах, я, Проколай Львович, его не их, а с ней. Уходите, сделайте милость и не беспокойтесь. Лежим к набросился добросился Федор на комика. Что? Текобразовым овладел ужас Ему стало казаться, что все то, что раньше кружилось и было им разбиваемо Теперь сковорилось и единодушно полетело на его голову «Караул!» – закричал он «Спасите! Караул!» «Кричи, кричи, Леший! Это еще цветки!» «А вот погоди, ягодки будут!» «Опять слушай!»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 Полуштов посыпались на нашатырь, квасцы, глауберова соль, сер, канифоль и другие специи, продаваемые в москотельных лавочках. Комик пялил глаза на гребешковый и страстно следил за движениями полуштофа. В заключение парикмахер сжег кусок тряпки, высыпал пепел в водку, поболтал и подошел к кровати. «Эй!»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 Пусть лучше пропадают абонементные деньги, пусть он водку я только не мучь ты его, сделай милость, окалеет ведь, ну тебя к черту, погляди, совсем ведь окалел, знал бы, ей-богу, не связывался. Ничего, сами еще благодарить будут, увидитесь. Ну, да что еще там, повернулся Гребешков к комику, полетит.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 Стало быть, не умер. Проснувшись, он дупо огляделся, обвел комнату блуждающим ссором и стал припоминать. А чего это у меня все болит, недоумевал он. Точно по мне поезд прошел. Не что, водки выпить? Эй, кто там? Водки! В это время за дверью стояли Почачуев и Гребешков. Водки просят, стало быть,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 Срижан ведет жизнь трезвую и регулярную, Выражение лица у него душеспасительные, книжки он читает только духовно-нравственные, но на крестинах от радости, что любовь Спиридоновна благополучно разрешилась от бремени, он позволил себе выпить четыре рюмки водки и стакан вина, напоминавшего своим вкусом что-то среднее между уксусом и касторовым маслом.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 Отворив осторожно дверцу, он нащупал в правом углу бутылку и рюмку, налил, подставил бутылку на место, потом перекрестился и выпил. И тотчас же произошло нечто вроде чуда: со страшной силы точно бомбу, устрижено вдруг, отбросил от шкафа к сундуку. В глазах его засверкало. Дыхание сперло, по всему телу пробежало такое ощущение, как будто он упал в болото, полное пьявок. Ему показалось, что вместо водки он проглотил кусок динамита, который взорвал его тело, дом, весь переулок. Голова, руки, ноги, все оторвалось и полетело куда-то к черту в пространство. Минуты три он лежал на сундуке неподвижно, не дыша. Потом поднялся и... Спросил себя «Где я?» Первое, что он ясно ощутил, придя в себя, что был резкий запах керосина «Батюшки мои, это я вместо водки керосин выпил!» Ужаснулся он Детители дети угодники?» От мысли, что он отравился, его бросило и в холод, и в жар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 «Дашенька!» – сказал он плачущим голосом, входя в спальню. «Дорогая Дашенька!» Что-то сворочилось в потемках и спустило глубокий вздох. «Дашенька!» «А что?» – быстро заговорил женский голос. «Это вы, Петр Петрович, уже вернулись? Ну что? А как назвали девочку? Кто был кумой? Кубой была Наталья Андреевна Великосветская, а Куба Павел Иванович Бессоницын. «Я... я, Дашенька, кажется, умираю!» А новорожденную назвали Олимпиадой в честь их благодетельцы. «Я... я, Дашенька, выпил керосину!» «Вот еще! И что там подавали керосин?» «Признаться, я хотел не спросить вас водки выпить и...» И бог не казал, по нечаянности я в потепках керосину выпил, что мне делать? Дашенька, услышав, что без ее разрешения отворяли шкаф, оживилась. Она быстро зажгла свечку, прыгнула с постели и в одной сорочке весноватой, костлявой в попеледках, зашлепала босыми ногами к шкапу. Кто же это вам позволил? спросила она строго, оглядывая внутренность шкафа.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 «Вопрос идет о жизни и смерти, а вы о деньгах? «Напился пьяный и в шкаф сует свой нос», — крикнула Дашенька, сердито хлопнув дверцей. «Ой, изверхи мучители! страдалицы, я, несчастный ни днем, ни ночью покою! а спиты усились, кирды окаяны, чтоб вам на том свете так жилось! Завтра съезжаю!» «Я девица и не позволю вам передо мной в одном нижнем белье! Вы не смеете глядеть на меня, когда я не одета!» И пошла, и пошла! Зная, что рассерженную Дашеньку не уймешь ни мольбами, ни клятвами, ни даже пальбой из пужек, Стрижен махнул рукой, оделся и решил сходить к доктору. Но доктора легко найти только тогда, когда он не нужен». Избегав три улицы и позвонившись раз пять к доктору Чепхарьянцу И семь раз к доктору Бултыкину, Срижин побежал в аптеку, а вось поможет аптека. Тут, после долгого ожидания, ему вышел маленький чернявый и кудрявый фармацевт Заспанный в халате и с таким серьезным и умным лицом, что даже стало страшно «Вам что угодно?» – спросил он тоном, как и могут говорить только очень умные и солидные фармацевты иудейского вероисповедания. «Ради бога, прошу вас!» – проговорил стрижен, задыхаясь. «Дайте мне чего-нибудь. Я сейчас по нечаянности керосину выпил. Убираю. Прошу вас не волноваться и отвечать на вопросы, которые я буду вам задавать. Ушадить to факт, что вы волнуетесь, не позволяет мне понимать вас. Вы выпили керосину, да? Да, керосину, спасите, пожалуйста. Фарбоцефт хладокровный, серьезно подошел к конторке, раскрыл книгу и погрузился в чтение. Прочитав две страницы, он пожал одним плечом, потом другим, состроил презрительную гримасу и, подумав, вышел в смежную комнату. Часы пробили четыре, и когда они показывали десять минут пятого, фармацевт вернулся с другой книгой и опять погрузился в чтение. – Ммм, – сказал он, как бы недоумевая. Уж один тот факт, что вы чувствуете себя нехорошо, нужно, чтоб вы обратились не в аптеку, а к врачу. Но я уже был, у докторов, не дозвонился. М -м. Вы, нас, фармацевтов, не считаете за людей и беспокоите даже в 4 часа ночи, а каждая собака, каждая кошка имеет покой. Вы ничего не желаете понимать.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 Каждую минуту ему казалось, что конец его уже близок, что сердце его уже не бьется. Придя домой, он поспешил написать «Прошу в моей смерти никого не винить». Потом помолился Богу, лег и укрылся с головой. До утра он не спал и ждал смерти, и все время ему меречилось, как его могила покрывается молодой зеленью, И как над нею щебечут птички А утром он сидел на кровати И улыбаясь, говорил Дашеньке Кто ведет правильную и регулярную жизнь, дорогая сестрица Того никакая трава не возьмет Вот хоть бы меня взять в пример Был я на краю гибели, умирал, мучился А теперь ничего Только во рту пожгло и в глотке А все делать здорово, слава богу чего Потому что регулярная жизнь. — Нет, это значит, керосин плохой, — вздыхала Дашенька, думая о расходах и глядя в одну точку. — Значит, лавушник мне дал не лучшего, а того, что полторы копейки фунт. — Эх, страдалица я несчастная, изверги-мучители, чтоб вам на том свете так шлось и окаянные! — Я...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 Продолжал Цигайв. Стыд доглядеть! Ты натрескался или болен, что ли? Да что ты молчишь? Я тебя спрашиваю. Ты болен? Чепцов молчал. Как ни была опачка на его физиономия, но комик, вглядевшись попристальнее, не мог не заметить поразительной бледности пота и дрожания губ.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 Это ты простудился, продолжал Сигай, вберя его за руку. Ишь, какие руки горячие! А что у тебя болит? Да, давай хочу, пробормотал Чепцов. А ты, нечто, сейчас не дома? Вец, вязьму. Эва, куда ты хотел. Да твоей вязьме и в три года не доскачешь. Что, папашеньке и мамашеньки захотелось? Чай давно уж они у тебя сгнили, и могилок их не сыщешь. У меня там родина. Ну, нечего, нечего Мерлихлюнди распускать. Это психология чувств, брат, последнее дело. Выздоравливай, До да завтра тебе нужно в князе Серебряном митику играть. Больше ведь некому. выпей чего-нибудь горячего, да касторки приби. Есть у тебя деньги на касторку? Или постой, я сбегу и куплю. Комик пошарил себя в карманах, нашел алтыны и побежал в аптеку. Через четверть часа он вернулся. «На, пей!» — сказал он, поднося к рту благородного отца склянку. «Пей прямо из пузырька. разум, «А, вот так!» «На, теперь гвоздичкой закуси, чтоб душа этой дрянью не проводяла!» Комик посидел еще немного у больного, потом нежно поцеловал его и ушел.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 Обратился он к Щипцову, перевернувшись на каблуке «А что с тобой?» «Ей-богу, а что с тобой ей богу что с тобой Щипцов молчал и не шевелился «Да что ж ты молчишь? Дорого-то в голове, что ли?» «Ну, молчи, ну, молчи, не стану приставать, молчи» Брама Глинский, так он зовется по театру А в паспорте же он значится Гуськовым Отошел к окну, заложил руки в карманы и стал глядеть на улицу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 Куда это домой? Вязьму На родину Да вязь бы, брат, 1500 пятьсот Вздохнул Брама Глинской Барабаня по стеклу. А зачем тебе вязьму? Там бы помереть Ну вот, еще выдумал был Помереть Заболел первый раз в жизни И уже воображает, что смерть пришла Нет, брат, такого буйвола, как ты Никакая холера не проберет До ста лет проживешь Что у тебя болит? Ничего не болит, но я чувствую. Ничего ты не чувствуешь, а все это у тебя от лишнего здоровья. Сил в тебе бушуют, тебе бы теперь дерболызнут хорошенечко. Выбить это, знаешь, чтобы во всем теле пертурбация произошла. Ядство отлично освежает. Помнишь, как ты в Ростове на даду свистался. ха господи, даже вспомнить страшно. Бочонок с вином мы с Сашкой вдвоем еле-еле донесли А ты его один выпил, да потом еще за робом послал Допился до того, что чертей мешков ловил И газовый фанат с корнем вырвал Помнишь? Тогда еще ты ходил греков бить Под влиянием таких приятных воспоминаний Лицо Щипцова несколько проистилось И глаза заблестели А помнишь, как я антрепренера Савойкина бил? Забормотал он, поднимая голову. «Ну что говорить, был я на своем веку тридцать трех а что меньше, братья, то и не упомню. И каких антрепренеров ты бил? Таких, что и ветрам не позволяли до себя касаться. Двух знаменитых писателей бил, одного художника. А что же ты плачешь?» «В Герсоне лошадь кулаком убил». И в Таганроге напали раз на меня ночью жулики. Человек 15. Я бы снимал с них шапки, а они идут за мной допросят. Дяденька, отдай шапку. Такие вот дела. Что ж ты, дурил то плачешь? А тебе, шабаш, чувствуем Весь мы бы ехать. Наступила пауза. После молчания Щипцов вдруг вскочил и схватился за шапку. Вид у него был расстроенный. «Прощай, вязьбу еду», — проговорил он, покачиваясь. «А деньги на дорогу? Я пешком пойду». «Ты ошалел». Оба оглянулись друг на друга, вероятно потому, что у обоих мелькнула в голове одна и та же мысль о необозримых полях, нескончаемых лесах, болотах. Оба взглянули друг на друга. Нет, я вижу спятил Решил жан Премьер Вот что, брат, первым делом ложись Потом выпей коньяку с чаем Чтоб в пот ударило Ну и касторки, конечно Постой, э, где бы коньяку взять? Брама Глинский подумал И решил сходить к купчихе Цитринниковой Попытать ее насчет кредита А вот баба жалится Отпустит в долг жан Премьер отправился И через полчаса вернулся с бутылки коньяку И с касторкой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 Наступила ночь. Коньяку было выпито много, но Щипцов не спал. Он лежал неподвижно под одеялом и глядел на темный потолок. Потом, увидев луну, глядевшую в окно, он перевел глаза с потолка на спутника Земли и так прилежал с открытыми глазами до самого утра. Утром часов в девять прибежал антрепренер Жуков. «Что это вы, ангел, хворать вздумали?» Загудахтал он морща нос Ай-яй-яй, нечто при вашей комплекции можно хворать Стыдно, стыдно А я, знаете, испугался Ну, неужели, думаю, на него наш разговор подействовал Душенька моя, надеюсь, что вы не от меня заболели, а? И ведь и вы меня э, того И к тому же между товарищами не может быть без этого Вы меня там и ругали, и э, с кулаками даже лезли, а я вас люблю, я и богу люблю, уважаю и люблю. Ну, вот объясните, ангел, за что я вас так люблю? Ни родня вы мне, ни сват, ни жена, а как узнал, что вы прихворнулись, словно кто на жобри задол?» Жуков долго объяснялся в любви, потом полез целоваться и в конце концов так расчувствовался, что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 Он тоже, как и трагик, долго глядел на Щипцова, потом вздохнул, как паровоз, и медленно с расстановкой начал развязывать принесенный им узел. Узле было десятка два банок и несколько пузырьков. «Послали б за мной, и я б вам давно банки поставил», сказал он нежно, обнажая грудь Щипцова. «Запустить болезнь нетрудно». Засимри Галетто погладил ладонью широкую грудь благородного отца и покрыл гею всю кровососными банками. «Да-с», говорил он, указывая после этой операции свои орудия, обогренной кровью Щипцова. «Прислали бы за мной, я и пришел бы. насчет денег беспокоиться нечего. Я и жалости. Где вам сядь, ежели тот идол платить не хочет?» А теперь вот, извольте, капель этих принять Вкусные капли А теперь, извольте, маслица выпить Касторг самый настоящий Вот так, вот так На здоровье Ну, а теперь прощайтесь Реголетто взял свой узел И, довольный, что помог ближнему, удалился Утром следующего дня комик Сигай, взойдя к Щипцову Застал его в ужаснейшем состоянии Он лежал под пальто, тяжело дышал и водил блуждающими глазами по потолку. В руках он судорожно мял скомканное одеяло. «Вязьму!» – зашептал он, уедав комика. «Вязьму!» «Вот это, брат, уж мне и не нравится!» – развел руками комик. А «Вот это, брат, и нехорошо!» «Извини, но даже, брат, глупо!» «Вязьму надо...» И богу, вязьму!» не, «Не ожидал от тебя!» Бормотал совсем растерявшийся комик «Черт знает, чего ради расквасился!» «Эй, -э -э, и нехорошо!» «Верзилась, каланчу ростом, а плачешь!» Нечто актеру можно плакать!» «Ни жены, не детей!» Бормотал Чепцов. «Не идти бы в актеры, а в вязьме жить!»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 Всем купцам купец, уж коли угостить тебя, так угостит. Комик говорил, а Щипцов молчал, слушал и одобрительно кивал головой. К вечеру он умер. Маска. В общественном клубе с благотворительной целью давали бал маскарад или как его называли местные барышки бал парей было 12 часов ночи не танцующие интеллигенты без масок, их было 5 душ сидели в читальне за большим столом и уткнув носы и бороды в газеты читали, дремали и по выражению местного корреспондента столичных газет очень либерального господина. Мыслили. Из общей залы доносились, от звуки кадрыли в юшке. Мимо двери, сильно стуча ногами, Изменяя посуды, то и дело, пробегали лакеи, в самой же читальне царила глубокая тишина. Милая, ты меня! Ada дан чаю, ja светаю, так узнали же на меня. Ну, хоть олей хорось. ха Вдруг послышался индийский придушенный голос Который, как казалось, выходил из печки «Валяйтесь сюда! Сюда, ребята!» Дверь отворилась И в читальню вошел широкий приземистый мужчина Одетый в кучерской костюм и шляпу С павленями перьями в маске За ним следом вошли две дамы в масках И лакей с подносом На подносе была позолотая бутыль с ликером Бутылки три красного и несколько стаканов Сюда! Здесь и прохладнее будет, сказал мужчина. Становь поднос на стол. Садитесь, мамзели. А вы, господа, подвиньтесь! Я чего тут? Мужчина покачнулся и смокнул рукой со стола несколько журналов. Становь сюда! А вы, господа читатели, подвиньтесь! «Некогда тут с газетами да с политикой! Бросайте!» «Я просил бы вас потише!» — сказал один из интеллигентов, поглядев на маску через очки. И «Здесь читальня, а не буфет. И здесь не место пить!» «Почему не место?» «Не что стол качается, или потолок обвалиться может!» «Ха! дно. «На! Некогда разговаривать! Бросайте газеты!» Почитали балость, а будет с вас. И так уж умны очень. Да и глаза попортишь. А главнее всего, я не желаю ей вся тут. Лакей поставил поднос на стол и, перекинув салфетку через локоть, стал у двери. Дамы тотчас же принялись за красное. И как это есть такие умные люди, что для них газеты лучше этих напитков начал мужчина с павлиньями перьями. Наливай себе ликер «А по моему мнению, вы, господа почтенные, любите газеты от того, что вам выпить не что». «Так ли я говорю читают «Ну, а что там написано?» «Господин в очках, про какие факты вы читаете Ха -ха -ха. ну, добро, будет тебе кочеворяжиться, Выпил лучше». Мужчина с павлинями перьями приподнялся и вырвал газету из рук у господина в очках. Тот побледнел, потом покраснел и с удивлением поглядел на прочих интеллигентов. Те на него. «Вы забываетесь, милостивый государь!» — вспыхнул он. «Вы обращайте читальню в кабак! Вы позволяете себе бесчинствовать, порывать из рук газеты! Я не позволю!» Вы не знаете, с кем имеете дело, милостивый государь. И я директор банка Жестяков. А плевать мне, что ты Жестиков, А газете твоей вот такая честь. Господа, что же это такое? Это странно, это, это даже сверхъестественно. Пробормотал Жестяков обомлев. Они, рассердившись, фу ты, но ну, ты испугался. Даже поджилки трясутся. Вот что, господа почтенные, шутки в сторону. Разговаривать с вами мне неохотно. Потому как я желаю остаться тут с бамзелями один и желаю себе тут удовольствие доставить. «То прошу не прийти коцеловить и выйти! Пожалуйтесь!» «Господин Белибухин, выходи к свиньям собачьим!» Шарыла на наморщил?» «Говорю, выходи, стало быть, и выходи! Шею у меня!» «А то, гляди, равен час как бы в шею не улетела!» «Ха-ха-ха! есть? Как же это?» Спросил казначей сиротского суда Белибухин, краснея и пожимая плечами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 «Директор банка проваливай по-добро, по, -добро, по Все уходите, чтоб ни одной шельмы тут не осталось! Айда к Савиньеву собачьим!» «А вот мы сейчас увидим!» — сказал Шестяков, у которого даже очки вспотели от волнения. «Я покажу вам! Эй, позови-ка сюда дежурного старшину!» Через минуту вошел маленький рыженький стажина с голубой ленточкой на лацкане, запыхавшийся от танцев. — Прошу вас выйти, — начал он. — Здесь не место пить. Пожалуйте в буфет. Ха -ха -ха, ты откуда это выскочил? Не что я тебя звал. Прошу не тыкать, а испольте выйти. — От что, милый человек, я тебе минута сроку. «Потому как ты старшина и главное лицо, то вот выйди этих артистов под ручки. Мамзели моим не нравятся, и здесь есть кто посторон. Они стесняются, а я за свои деньги желаю, чтобы они были в натуральном виде». «Очевидно, этот самодур не понимает, что он не в халеву. Крикнул Жистяков. «Позвать сюда естрата Спиридовича!» Евстрац Передоныч! Евстрац Передоныч! Евстрац Передоныч! понеслось по клубу. Где Евстрац Передоныч, где евстрац Евстрацпилидоныч! Евстрац Передоныч старик в полицейском мундире не замедлил явиться. Прошу вас отсюда, прохрипел он, выпучивая свои страшные глаза и шевеля нафабренными усами. А ведь испугал, <смех> <смех> проговорил мужчина и захокотал от удовольствия Я, я испугал, <смех> а же такие страсти, поверь меня, бог Усы, <смех> как у кота, глаза вытаращил <смех> Прошу не рассуждать, Коррекнул из изо всей силы ебстрат Спиридоныч и задрожал Выйди вон, я прихожу тебя вывести. В читальне поднялся невообразимый шум Евстрат Спиридоныч, красный как рак, кричал, стуча ногами. Жестяков кричал, Белебухин кричал, кричали все интеллигенты. Но колодца всех их покрывал низкий, густой, придушенный бас-мужчины в баске. Танцы, благодаря всеобщей сумятице, прекратились, и публика повалила из залы к читальне. Евстрат Спиридоныч для внушительности позвал всех полицейских в бывших клубе и сел писать протокол. «Пиши, пиши!» говорила Маска, тыча пальцем ему под перо. Теперь что же со мной смедно будет? Бедная моя головушка. За что же губите вы меня, Серотинушку? Ха-ха-ха-ха! Ну что ж, готов протокол? Все расписавшись. Но теперь глядите. Раз.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 А впечатление действительно произвел он необыкновенное. Все интеллигенты растерянно переглянулись и обледнели, Некоторые почесали затылки. Эвстрат Спаридонович корякнул, как человек, сделавший нечаянно большую глупость. В Буяне все узнали местного миллионера, фабриканта, потомственного почетного гражданина Пятигорова. Известного своими шкандалами, благотворительностью и, как не раз говорилось, в местном вестнике любовью просвещению. Что ж, пойдете или нет? Спросил Пятигоров после минутного молчания. Интеллигенты, молча, не говоря ни слова, вышли на цыпочках из читали. И Пятигоров сапер за ними и... Слышь, меня, стою, я гитарою, так ты же ведь моя. знал, что это Петя Горов Крипел Но... через минуту ебстрац спиридоч, полголоса тряся за плечо Лакея, вносившего в читалью вино. А чего ты молчал? «Не велели сказывать!» «Не велели сказывать!» «Как засажу я тебя, анафему, на месяц, так тогда будешь знать, не велели сказывать!» «Вон!» «И вы это, хороши, господа!» Обратился он к интеллигентам. «Бунт подняли!» «Не могли вы-то считали на десять минуток!» «Вот теперь расхлебывайте кашу!» Эй, господа, господа!»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 В два часа из читальни вышел Пятигоров. Он был пьян и пошатывался. Войдя в залу, он сел около оркестра и задремал под музыку, потом печально склонил голову и захрапел. Не играйте, не играйте, замахали старшины музыкантам. Тс -тс -тс Егор Нилович Не прикажете ли вас домой проводить, Егор Нилоч? спросил Билли Букин, нагнувшись к уху миллионера. Этигоров сделал губами, так точно хотел сдунуться, щеки Буху. Не прикажете ли вас домой проводить? повторил Билли Бухин. или сказать, чтобы экипажик подали? А? Кого? Ты? Чего тебе?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 Весело говорил Жестяков, подсаживая его. Я буквально поражен, Егор Нилыч. До сих пор хочу. А мы-то кипятимся, хлопочем. Верите? И в театрах никогда так не смеялся. Без знакомизма. Всю жизнь буду помнить этот незабавный вечер. Проводив Пятигорова, интеллигенты повеселели и успокоились. «Мне руку подал до прощаги!» – проговорил Жестяков, очень довольный. «Значит, ничего не сердится!» «Дай-то за – вздохнул перед ночь. «Негодяй, отлый человек! Но ведь благодетель нельзя!»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 «Меня тоже, братец домой. -то мой! Ух, как черт не носили!» «Был я и в гимназии, и в канцелярии, и в землеверах, и на телеграфе, и на военной, и на макаронной фабрике, и черт меня знает, где только не был <свы> В конце концов, в зверинец попал! Вонь! Вонь! <свы> и публика, зараженная искренним смехом пьяного Сючина, сама гогочит. Чай хуч до да свободу Мигать глазом на льва Малый, пахнущий краской И покрытый разноцветными жирными пятнами Ха-ха, куда ему? Выпусти его Так он опять в клетку придет Примирился Ха -ха, Помирать лев пора Вот что Что уж тут, брат, с того Конетель Взял бы да и сдох Жадь Что глядишь? Верно говорю Сюсин подводит публику к следующей клетке, где мечется и бьется решетку «Дикая кошка». «Дикая кошка» — Пророитель наших Васик и Марусик. Еще и трех месяцев нет, как поймана и посажена в клетку. Шепит, мечется, сверкает глазами, не позволяет подойти близко. не носится, решетку. «Выход ищет». Миллион пол жизни детей отдала бы теперь, чтобы только домой попасть. Ха -ха -ха. Ну, что, мечты дура, что снуешь? Ведь не выйдешь отсюда, и сдохнешь, не выйдешь, да еще привыкнешь, приверишься, а того, что привыкнешь, то еще нам, учителям твоим, руки лизать будешь. Ха -ха -ха. Тот брат, тоже тантовский ад, оставьте всякую надежду.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 Дрять животные, знаю, что вот ненавидит нас. Радово, кажется, в клочки изорвать а улыбается, лишит руку. Халуйская натура. хо хо, -хо, -хо. За кусочек сахару своему мучителю и в ножке поклонится, и шута разыграет. или люблю вот таких. А вот это рекомендую, газель, говорит Сюсин, подводя публику к клетке, где сидит маленькая тощая газель с большими заплаканными глазами.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 Бывал перелетом на Ниле, где с и тиграми разговаривал. Прошлое самое блестящее. Глядите, задумался, сосредоточен. Так занят мыслями, что ничего не замечает. Мечты, мечты. ха ха ха, -ха. Вот, думает, продолблю всем голову, вылечу в окошко и... Ай да в синеву, в лазурь небесную... А все неведы теперь веерицы журавлей в теплые края летят и крул, крол крол. О, глядите, перья дыбом стали. Это значит, самый разгар мечтаний вспомнил, что у него крылья подрезаны. И ужас охватил его, отчаяние. Натуре непримиримы, Вечно это перье Будут дыбом торчать До самой дохлой смерти Непримиримый Гордый А нам, три журавле, Поливать на то, что ты непримиримый Ты гордый Непримиримый А я вот захочу и поведу тебя при публике За нос Сюзин берет журавля за клюв И ведет его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 Он о чем-то думает. Оба, глядя друг на друга, молчат и выражать свои мучения пыхтением и хлопанием ладонями по мухам. На столе графит с водкой, мочалистая вареная говядина и коробка из-под сардин серой солью. Выпиты уже первая, вторая, третья.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 Милостивый государь, запятая Посетив тюрьму такого-то числа, запятая Я заметил, запятая, что арестанты, запятая тьфу да, в глазах и бит Да и в книгах то же самое Точка с запятой, двоеточек, кавычки разные Противно читать даже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 Подходит Фиона и, сердито тыкает в стороны своими пухлыми локтями, ставит перед приятелями зеленые щи в миске. Начинается громкое хлебание и чавканье. Словно из земли вырастают три собаки и кошка. Они стоят перед столом и умельно поглядывают на жующие рты. За щами следует молочная каша, которую Фиона ставит с такой солобы, что со стола сыплются ложки и корки.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 «Это я!» — повторила она, ближе подойдя к нему. «А, это я!» «Что? Что тут? Кого?» «Это я, Жорж! Идите, сядемте!» Жорж протер глаза и устраивался на нее. «Чего надо?» Ха -ха -ха, смешной! Не узнаете, что ли? Неужели вы ничего не видите?» а, -а, -а Позорьте!» «Вы какое же имеете право в ночное время ходить по чужому саду?» «Милостивый государь! Отвечайте, милостивый государь! В же случае я вам дам в мор, в мор...» Жорж протянул вперед руку и схватил ее за плечо. Она захохотала. Какой вы смешной! Как вы хорошо представлять умеете!»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 Я не желаю заниматься пустяками Ну, будет, будет Отчего вы опоздали на полчаса? Занимались? Занимался Всегда занимаюсь При чинной нижней челюсти Может быть падение Удар при открытом рте Челюсти выжимаются больше в трактирах, в кабаках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 Слово нетерпение, в слово не, терпение, слово не ге, Пишется не честь, ять, а честье черт бы вас взял совсем Вы пьяны, что ли? Нет, но я справедлив Какое вы имеете, бра-бра-бра-бра? нельзя быть пьяным А? Который? А зачем же вы, бессовестный, чепуху мелите, если вы не пьяны? Нет, именительный меня, родительный себя, дательный, именительный. Процессус кендилаудиус эт мускулюс стерно клейдо мастуадиус. То есть...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 Пиво пить приятнее, чем любить. А потому пейте пиво. Не хочу вам мешать. Уже не ваше «С». По скриптум. Не отвечайте мне. Я вас ненавижу. Счастливчик. Со станции Благоя, Николаевской железной дороги трогается пассажирский поезд. В одном из вагонов второго класса для курящих, окутанные вагонами сумерками, дремлют человек пять пассажиров. Они только что закусили и теперь, прикорнув к спинкам диванов, стараются уснуть. Тишина. Отворяется дверь, и в вагон ходит высокая полкообразная фигура в рыжей шляпе и в щегольском пальто, сильно напоминающая оперечных и жюльверновских корреспондентов. Фигура останавливается посреди вагона, сопит и долго щурит глаза на диваны «Нет, это не тот!» – бормочет она «Черт знает, что такое!» «Что? Это просто возмутительно? «Нет, не тот!» Один из пассажиров всматривается в фигуру и издает радостный крик «Ха! Иван Алексеевич, какими судьбами? Это вы?» Балкообразный Иван Алексеевич срагивает, тупо глядит на пассажира и, устав его, весело сплескивает руками. «Я, Петр Петрович!» — говорит он. «Сколько зим, сколько лет! А я и не знал, что вы в этом поезде едете! Живый, здоровый! Ничего себе! Только вот батенька вагон свой потерял и никак его не могу найти! Этика я идиотида. Пороть меня некому!» Полкообразный Иван Алексеевич покачивается и хихикает. хе хе такие случаи, продолжает он. Вышел ли я после второго звонка к Идику выпить? Выпил, конечно. Ну, думаю, так как станция следующая еще далеко, то не выпить сли и другую рыбку? Пока я думал и пил, тут третий звонок. Я как сумасшедший бегу и вскакиваю в и попавшийся вагон. Ну, не идиотен ли я? Не курица для сына? А вы заветный в веселом настроении, говорит Петр Петрович. Подсаживайтесь-ка, честь и место. не иди, пойду свой вагон искать. Прощайте. В потепках и вы, чего доброго, с площадки свалитесь. Садитесь, а когда подъедем к станции, вы и найдете свой вагон. Садитесь. Иван Алексеевич вздыхает и решительно садится против Петра Петровича. Он, видимо, возбужден и двигается, как на иголках. «Куда едете?» – спрашивает Петр Петрович. «Я?» Ха -ха, «В пространство!» «Такое у меня в голове столпотворение, что я и сам не разберу, куда я еду!» «Идет судьба, ду, ну и еду!» Ха -ха. «Голубчик, видали ли вы когда-нибудь счастливых врагов?» «Нет?» «Так вот, глядите!» Ха -ха, «Перед вами счастливейший из смертных!» Ас! Ничего, по моему лицу незаметно, То есть, э, заметно, что вы того, чуточку? Должно быть, у меня теперь ужасное глупое лицо. Эх, жалко, зеркала нет. Поглядел бы на свою мордализацию. Чувствую, батенька, что идиотом становлюсь, честное слово. Я, можете себе представить, ворочное путешествие совершаю. «Ну, не курицын ли сын? Вы? Разве вы женились?» «Сева, удивляющий!» — повенчался и прямо на поезд. Начинаются поздравления и обычные вопросы. хе хе хе ты!» — смеется Петр Петрович. «То-то вы франтом таким разрядились!» «Нас!» да Для полной иллюзии даже духами попрыскался. По уши ушел в суету. «Ни завод, ни мысли. Одно только ощущение чего-то, это Черт его знает, как его и назвать Благодушие, что ли отравясь, еще так себя Великолепно не чувствовал Иван Алексеевич закрывает глаза И крутит головой Возмутительно счастлив Говорит он Да вы сами посудите Пойду я сейчас в свой вагон Там на диванчике Около кошки сидит существо Которое, так сказать, всем своим существом Предано вам такая блондиночка с носиком, с пальчиками Душечка моя, ангел ты мой Пупырчик ты эткой Филоксера души моей А ножка, господи, ножка Ведь не то, что вот наши наши, А что ты такая миниатюрная, волшебная, аллегорическая Взял бы, да так и съел эту ножку э, да вы ничего не понимаете Ведь вы, материалисты, сейчас у вас анализ то да все. Сухие холостяки и больше ничего. Вот когда женитесь, то вспомните. Где ты теперь скажите, Иван Алексеевич, а? Тас, так вот, пойду я сейчас в свой вагон, там уж я с нетерпением ждут, предвкушают мое появление. До встречу мне улыбка. Я подсаживаюсь, и это к двумя пальчиками за подбородочек. Иван Алексеевич крутит головой и закатывается счастливым смехом. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-хо. ха ха ха ха ха ха Потом колодешь свою башку ей на плечике и обхватываешь рукой талию. Кругом, знаете ли, тишина, поэтический полумрак. Весь бы мир обнял в эти минуты Петр Петрович, позвольте мне вас обнять Сделайте одолжение Приятели при что смехе пассажиров обнимаются И счастливый, новобрачный продолжает А для большего идиотства Или, как там в романах говорят Для большей иллюзии Пойдешь к буфету и там рюмочки 2-3 Тут уж в голове и в груди происходит что-то Чего в сказках не вычтешь. Человек я маленький и ничтожный, А кажется мне, что и границ у меня нет. Весь свет с собой обхватываю!» Пассажиры, глядя на пьяненького, Счастливого новобрачного, Сражаются его бессилием и уж не чувствуют дремоты. Вместо одного слушателя около Ивана Алексеевича Скоро появляется уже пять. Он вертится, как на как прыщит машет руками и болтает безумолку. Он хочет и все хочет. Главное, господа Поменьше думать К черту все эти анализы Хочется выпить, суепей А нечего то философствовать Вредно это или полезно Все эти философии и психологии К черту Через год Проходит кондуктор Бил человек Обращается к нему новобрачный. Как будете проходить через вагон номер 209, все, найдите там даму в серой шляпке с белой птицей и скажите ей, что я здесь Слушаю, Только в этом поезде нет 209 номера, есть 219. Ну, 219 все равно. Так и скажите этой даме. Муж цел и невредим. Иван Алексеевич хватает вдруг себя за голову и стонет. Муж, дама. «Давно ли это?» Буш! <смех> Пороть тебя нужно, а ты Буш, Ах, идиотина!» «Но она! Вчера еще была девочкой, козявочкой! Просто не верится!» «В наше время даже как-то странно видеть счастливого человека», — говорит один из пассажиров. «Скорее белого слона увидишь». «Да? А кто виноват?» говорит Иван Алексеевич, протягивая свои длинные ноги с очень острыми носками. «Если вы не бываете счастливы, то сами виноваты». «Да, а вы, как думали, человек есть сам творец своего собственного счастья». «Захотите, и вы будете счастливы. Но вы ведь не хотите. Вы упрямо уклоняетесь от счастья». «Вот цена. Каким образом?» Очень просто. Природа постановила, чтобы человек в известный период своей жизни любил. Настал этот период, ну и люби во все лопатки. А вы ведь не слушаетесь природы, все чего-то жрете. Далее в законе сказано, что нормальный индивидуй должен вступить в брак. Без брака счастья нет. Приспело время благоприятное, ну и женись, нечего делить. Но ведь вы не женитесь, все чего-то ждете. Засим в Писании сказано, что вино веселит сердце человеческое. Если тебе хорошо и хочется, чтобы еще лучше было, то, стало быть, иди в буфет и выпей. Главное, не мудрствовать, а шарить по шаблону. Шаблон — великое дело. Вы говорите, что человек творец своего счастья. Какой к черту он творец, если... «Достаточно больного зуба или злой тещи, чтоб счастье его полетело век торбашкой». «Все зависит от случая. Случись сейчас с нами Кукоевская катастрофа, вы другое бы запели». «Чепуха!» – протестует новобрачный. «Катастрофы бывают только раз в год. Никаких случаев я не боюсь, потому что нет предлога случаться этим случаем. Редки случаи. Ну, их к черту. И говорить даже о них не хочу». Ну, мы, кажется, к полустанку подъезжаем Вы теперь куда едете? Спрашивает Петр Петрович В Москву или куда-нибудь южнее? Здравствуйте! Как же это я, едучи на север, попаду куда-нибудь южнее? Но ведь Москва не на севере Знаю, но ведь мы сейчас едем в Петербург Говорит Иван Алексеевич В Москву мы едем, помилосердствуйте То есть, как же в Москву? Изумляется новобрачный Странно «Вы куда билет взяли?» «В Петербург!» «В таком случае поздравляю! Вы не на тот поезд попали!» Проходит полминуты молчания. Новобрачный поднимается и тупо обводит глазами компанию. «Да, да», — поясняет Петр Петрович. В пологом вы не в тот поезд вскочили. Вас, э, значит, угораздило после коньяков во встречный поезд попасть?» Иван Алексеевич плетит, хватает себя за голову и начинает быстро шагать по вагону. «Ах, я идиот! И гадует он «Ах, я подлец, чтоб меня ты съели! Ну что я теперь буду делать? Ведь в том поезде жена, она там одна ждет добиться! Ах, я шут гороховый!» Новобрачный падает на диван, и ежица точно ему наступили на мозоль Я я человек!» стоит он Что же я буду делать? Что? Ну, ну, утешают его пассажир, пустяки. Вы телеграфируете вашей жене, а сами постарайтесь сесть по пути в курьерский поезд. Таким образом, вы ее догоните. «Курьерский поезд! Плачет новобрачный творец своего счастья. А где я денег возьму на курьерский поезд? Все мои деньги у жены!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 После него стояла его жена и тащила его за рукав. Лицо ее было заплакано и выражало скорбь. Иди, ты мой!» — говорила она. «Наказание ты мое! Глаза твои бесстыжие, Махамед! Иди, тебе говорю! Иди, покедывай, не прошло время, а распишись! Иди, пьяный бразида!» «Ни в каком случае! Я образованный человек и не желаю подчиняться невежеству!» Иди, сама расписывайся, если хочешь А меня ставь. Я желаю быть в рабстве Иди, если ты не распишешься, то горе тебе будет Выгодит тебя под лица моего И тогда я с голоду, значит, сдыхай Иди, собака Ладно, и погибну За правду? Да хоть сейчас Понимаев поддел руку, чтобы отмахнуться от жены И описал ею в воздухе полукруг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 Отлично, очень хорошо. А распишемся, черт возьми, так распишемся, что долго будет помнить. Все его напишу на этой бумаге. Напишу, какого я мнения. Пусть тогда гонит. А если выгодит, то ты виноват. Ты, понимаешь, покачнулся. Пхнул плечом в дверь и с шумом вошел в подъезд. Там, около двери, стоял швейцар Егор, Свежевыбритый новогодней физиономии. Около столика с листом бумаги стояли визуев и черносвинской сослуживцы Понимаева. Высокие точки визуев, расписывался, а черносвинской маленький, ребенький человечек дожидался своей очереди.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 «Как не поздравить его право? Нельзя не поздравить! Ха -ха -ха. Надо выразить свои рабские чувства!» Визуев и, и Черносвицкий с удивлением поглядели на него, отродясь, они не слыхали таких слов «Разве это не невежество, и не лакейство?» продолжал понимать «Брось, не расписывайся! Вырази протест!»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 Егор, Везувьев и Черносвинской проглотили Паршиду и вытянулись. Манимаев тоже вытянулся, но успехнулся и крутнул один ус. «А, — сказал Велилептов, увидев чиновников, — вы здесь? Да, друзья, понятно». Очевидно, что его превосходительство было слегка навеселя. «Понятно». И вас также Спасибо, что не забыли Спасибо Да, приятно видеть Желаю вам А ты, понимаешь, уж начетёкался? Это ничего, не конфуция. Пей до да дела, разумей Пейте и веселитесь Всех злак и На пользу человека и вашество рискнул ставить везувь Ну да, понятно Как ты сказал, где злак? Ну, идите себя С Богом Или нет? Вы были уже у регитер Пороковича? Я был еще? Отлично. Я дал вам книги отнести к нему. Он дал мне почитать страдик за два года. Так вот, его надо отнести. Пойдемте, я вам дам. Скиньте шубы. Чиновники сняли шубы и пошли за Велилептовым.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 Мука. Наконец из кабинета показался Велилептов, держа в обеих руках по большой связке книг. А вот, сказал он, отдайте ему и поблагодарите. Это странник. Я читал иногда по вечерам. А вам, спасибо, что не забыли пришли почтить чиновников моих рассматривайте обратился Велилептов к дамам. «Ха -ха, смотрите, Это вот Визуев, это черно а это мой Понимаев. Вхожу однажды в дежурное, а он, этот Понимаев, там машину представляет. Каков? Пш, пш, пш. Свист ногам ногами топчет. Натурально так выходило. Да. А ну-ка, изобрази. Представьте нам. Дамы вперили в Понимаева глаза и заулыбались. Он закашлялся. Не умею! — Забыл вашество? — пробормотал он. — Не могу и не желаю. — Не желаешь? — удивился Велилептов. А? — Жаль, шаль, что не можешь уважить старика. — Прощай, обидно. — Ступай. Визуев и Черносвинский затолкали в бок Понимаева, да и сам он испугался своего отказа. В глазах его побутилось, черные перчатки смешались с белыми, лица покосились, мебель запрыгала, и сам Велилептов обратился в большой кивающий палец. Постояв немного и пробормотав что-то, Нанимаев прижал к груди странник и вышел на улицу. Там он увидел свою жену, бледную, дрожавшую от холода и ужаса.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 Чем это жить, так лучше уж Аба, пулю в лоб и конец На третий день он бежал от тоски на службу Что-то будет, что-то будет, думали все чиновники, поглядывая на него из-за чернильниц То же самое думал и Понимаев Что ж, шепнул он его. пусть ходит Ему уже сквер будет, если руки на себя наложу В одиннадцать часов приехал Велилептов, проходя мимо Понимаева и всклинув на его бледно сильно похудевшее испуганное лицо, он остановился, покачал головой и сказал «А здорово ты, хватил, братец! До сих пор рожа в свои рамки не вошла. Надо быть, вдруг поумеренней. Нехорошо. Долго ли здоровье потерять?» И, похлопав Понимаева по плечу, Велилептов прошел далее. «Только-то!» — подумало все присутствие. Понимаев засмеялся от удовольствия, даже пискнул по птиче, Так ему было приятно. Но скоро лицо его изменилось. Он нахмурился и оскладывался презрительной улыбкой. — Счастье твое, что я тогда был выпивший! — проворчал он вслух вслед Вилелептова. — Счастье твое, а то бы... Помнишь, Изуев, как я его отчелкал? Придя со службы домой...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 — Секретарь, — взявнул Запойкин. — Это пьяница-то? — Да, пьяница. Блины будут, закуска. изводчика получишь. Поедет, душа. Разведи там на могиле какую-нибудь мантифолию цицеродистей. А уж какое спасибо получишь. Запойкин охотно согласился. Он зерошил волосы, напустил на лицо меланхолию и вышел с Поплавским на улицу. «Знаю я вашего секретаря», — сказал он, садясь на извозчика. «Проедох и бести царство его небесное каких мало?» «Ну, не годится, лишь ругать покойников». «Ано, конечно, аутмортиус нехилбеда, но все-таки он жулик». Приятели догнали похоронную процессию и присоединились к ней. Покойники несли медленно, так что до кладбища они успели раза три забежать в трактир и пропустить за упокой души по маленькой.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 Вам известно, что до конца дней своих он был холост А кто нам заменит его, как товарища? Как сейчас вижу бритое, умилённое лицо Обращённое к нам с доброй улыбкой Как сейчас слышу его мягкий, нежный дружеский голос Мир праху твоему, Прокофий Осипович Покойся, честный, благородный труженик Запойкин продолжал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 А потом непонятно, чего ради оратора назвал его лицо бритым Слушатели недоумевали, переглядывались и пожимали плечами «Прокофий Осибыч!» — продолжал оратор, вдохновенно глядя в богилу.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 Нехорошо, молодой человек, ворчал Проков Иосипыч. Ваша речь может быть годится для покойника, но в отношении живого она одна насмешка. Помилуйте, что вы говорили. Бескорыстен, не подкупит, взят, не берет. Ведь с проживого человека это можно говорить только в насмешку. И никто вас, сударь, не просил распространяться про мое лицо. Некрасив, красив, безобразен, так тому и быть. Но зачем всенародно мою физиономию на выставлять? Обидность!